потому что Клер была умница, даже просто произнесенное вслух имя сестры отозвалось болью, и потому что Джо знал, что она трудяга, каких поискать, никогда не подведет, и ей можно доверять. А еще потому, что она родственница, Мая немного подумала. Да, но смысл был не в том, чтобы пристроить родственницу на теплое местечко. А в чем же? Беркетты очень трепетно относятся к своей семье. Они — настоящий старомодный клан. Они не доверяют людям со стороны. Они не хотят доверять людям со стороны. — Я, конечно, все понимаю, — сказал Кирс. — Но если бы мне пришлось каждый день работать бок о бок с сестрой жены... — Вы понимаете, что я имею в виду? — Понимаю. — Хотя, конечно, моя своячница святого из себя выведет. Ваша сестра наверняка... Он осекся затем кашлянул. Значит, в процессе работы у Джо Склер не возникало никаких трений. «Я боялась, что они могут возникнуть», — призналась Майя. «У моего дяди был свой бизнес, очень успешный. Но потом другие родственники тоже захотели в нем поучаствовать, и все развалилось к чертям. Нельзя смешивать семью и бизнес. Кто-то всегда останется недоволен». Но тут такого не произошло. Все вышло с точностью до наоборот. Их отношения вышли совершенно на новый уровень. Они постоянно говорили о делах. Клер звонила ему, если ей приходила в голову какая-нибудь интересная идея. Джо вспоминал о чем-то, что нужно было сделать на следующий день, и писал ей смс-ки. пожала плечами. Хотя, с другой стороны... С другой стороны... Мая скинула на него глаза. «Я же не все время была рядом с ними». «Вы уезжали в командировки». «Верно». «И все-таки», — подытожил Кирс, «ничего нового нам это не дает. Кому и зачем могло понадобиться убить Клэр, хранить пистолет 4 месяца, а потом передать его Кейтону, чтобы тот убил Джо?» «Эй, Кирс!» — еще один полицейский помоложе поманил Кирса к себе. «Подождите минутку». Кирс подошел к полицейскому. Тот склонился к нему, и они принялись о чем-то в полголоса переговариваться. Майя ждала. Голова у нее до сих пор шла кругом, но мысли постоянно возвращались к событию, которое, казалось, ни в малейшей мере не обеспокоило Кирса. К видеозаписи со скрытой камеры. Наверное, это было вполне естественно. Он ведь не видел запись своими глазами. Его больше занимали факты, и хотя детектив Кирс и не отмахнулся от ее слов, как от бреда полоумной истерички, все же, скорее всего, он списал их на ее разыгравшееся воображение или еще что-нибудь в том же духе. Откровенно говоря, Майя сама полностью не сбрасывала со счетов такую возможность. Кирс, между тем, договорил с коллегой и направился к ней. В чем дело? Он взял со стула пиджак и перекинул его через плечо на манер Фрэнка Синатра. «Я отвезу вас домой», — бросил он. «Договорим по пути». Минут через десять поездки Кирс произнес. «Вы ведь видели, как я говорил с одним из наших ребят перед тем, как мы ушли?» «Видела». «Мы говорили о вашей... М -м, ситуации». Его взгляд был устремлен на дорогу. «Я имею в виду то что вы рассказали про скрытую камеру, перцовый спрей и все прочее. Значит, он ни о чем не забыл. И до чего вы договорились? Ну, в общем, я пока оставлю в стороне то, что вы сказали про содержимое записи, пока я не увижу все собственными глазами, и у нас обоих не появится возможность проанализировать ее. Нет никаких причин подвергать сомнению, ни... Считать установленным фактом то, что было на ней. Что вы сказали, у вас там было флешка? Карта памяти. Точно, карта. Пока что у нас нет никаких причин углубляться в дебри сверхъестественного. Но это не значит, что мы ничего не можем сделать. Я не очень понимаю, к чему вы клоните. На вас напали. Это факт. Даже не так. Вас совершенно определенно обрызгали перцовым спреем, или чем-то еще из той же оперы. Глаза у вас до сих пор красные. Я вижу, что вы все еще не до конца справились с последствиями, поэтому во что бы нам еще не хотелось верить, с вами определенно что-то произошло». Он повернул, бросив на нее быстрый взгляд. «Вы сказали, что это ваша няня Изабелла напала на вас, верно?» «Верно. В общем, я послал к ней домой человека». Ну, понимаете, проверить ваше заявление. Ее заявление. Мило. И как ваш человек ее нашел? Кирс не сводил глаз с дороги. Позвольте мне сперва задать вам один вопрос. Такой ответ ей не понравился. Ладно. Во время вашей стычки, начал он, очень тщательно подбирая слова, вы угрожали Изабелле Мендес и душили ее. — Это она вам так сказала? — Я задал вам простой вопрос. — Нет, я этого не делала. — Вы ее не трогали? — Возможно, я до нее и дотронулась, но... — Возможно, дотронулись? — Хватит, детектив. — Да, я до нее дотронулась, чтобы привлечь ее внимание. Ну, как это бывает между двумя женщинами. — Двумя женщинами? Он почти улыбался. — Значит, теперь... Вы решили напомнить мне, что вы обычная женщина. Я ничего и не делала. Вы хватали ее за одежду? Моя поняла, к чему все идет. Значит, ваш человек нашел ее? Нашел. И она заявила, что пшикнула в меня из перцового баллончика в порядке самозащиты. Что-то в этом роде. Она сказала, что вы вели себя неадекватно. В каком смысле? «Кричали, что видели на видео, Джо». Майли лихорадочно пыталась сообразить, как выйти из этого положения. «Что еще?» — она сказала. «Что вы ее напугали?» «Схватили за блузку рядом с горлом, в угрожающей манере». «Ясно». «Она говорит правду?» «Она упомянула, что я показала ей видео?» «Да». «И?» «Она сказала, что на экране ничего не было». «Вот это поворот!» — присвистнула Майя. «Она испугалась, что у вас галлюцинации. Ведь вы служили в армии и часто носите при себе пистолет. И с учетом всего этого, вашего прошлого, ваших криков, ваших галлюцинаций, вашего беспричинного нападения на нее...» «Нападение?» «По вашему собственному признанию, Мая, вы прикасались к ней». Моя нахмурилась, но ничего не сказала. Изабелла утверждает, что испугалась за свою жизнь, поэтому пустила в ход перцовый баллончик и убежала. — А про карту памяти? Ваш человек ее не спросил? — Спросил. — Дайте-ка угадаю. Она ее не брала и вообще ничего о ней не знает. — В точку. хир включил поворотник. — Вы по-прежнему хотите заявить на нее в полицию? —